В начале сезона 1982-83 года я должен был спеть в Метрополитен шесть спектаклей Джоконды с Мартен и Макнейлом, однако я очень сильно простудился и вынужден был прервать последний из этих спектаклей, спев только первый акт. После того, как я ушел из театра, там началось нечто невообразимое. Казалось, зал наполняла не обычная публика Мэд, а любители оперы из южных стран. По-моему, не меньше двадцати тысяч человек по сей день уверяют, что они были тогда в театре и видели все собственными глазами. Но поскольку я при этом не присутствовал, мне не хотелось бы вступать в полемику с людьми, причастными к событиям, происшедшим в театре после моего ухода. Особенно нет желания. Желание упоминать кое-кого из певцов. Я попросту воздержусь от комментария. Моя роль в этой истории такова. Я действительно очень сильно простудился и за день до спектакля предупредил администрацию театра, объяснив, что мне лучше не петь». Но меня вынудили выйти на сцену. Мне ничего не оставалось, как попробовать спеть. Когда кончился первый акт, я почувствовал, что наношу страшный вред своему голосу, хотя звучал он довольно прилично. Я твердо решил отказаться от дальнейшего пребывания на сцене. Могу только добавить, что Ева Мартин была великолепной Джакондой. В конце октября на фоне репетиции в Ковенгарден я совершил небольшое путешествие в Рим, чтобы принять участие в благотворительном концерте в Ватикане, где присутствовало 8 тысяч человек. Во время этого визита в Рим Марта, мальчики и я имели честь получить аудиенцию у папы Иоанна Павла II, а президент Пертини на торжественной церемонии удостоил меня звания командора республики. Вместе с Мути, Френи, Брузоном и Георовым я в четвертый раз открывал сезон в Ляскалу, участвуя в новой постановке «Эрнани», которую осуществил Лука Ранкони. На мой взгляд, постановка была весьма спорной. После того как мы всей семьей отдохнули в Барселоне, я вернулся в Милан, чтобы начать 1983 год участием в записи «Дон Карлоса» под руководством Абада с хором и оркестром Ля Скала. Состав исполнителей включал Катю Ричарелли, Лео Нучи, Лючию Валентини Тарани и Руджера Раймунди. Мы записывали оперу по-французски, поскольку Верди исходно написал ее для парижской «Опера». В запись включен тот материал, который композитор купировал для премьерного спектакля. Именно я предложил исполнять для пластинки оперу по-французски. Дело в том, что запись Дон Карлоса, сделанная в 1970 году Джулини, я имел честь принимать в ней участие, совершенно, и чтобы новая работа имела смысл, надо было придумать нечто новое, нетривиальное». 21 января 1983 года, находясь в Майами и принимая участие в постановке Андре Шинье, я отметил свой день рождения. Мне исполнилось 42 года. В тот день я понял, что если немедленно не закончу эту книгу, то придется придумывать для нее новое название.